Глава восьмая. Ваша уникальность – важнейший фактор созидания. Каждый из вас бесконечно ценен для Бога. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в этом пространстве любви и света, где властвуют созидательные энергии и где все свершается во имя наивысшего блага всех. Вы, мастера, творцы и созидатели, собрались здесь не случайно. Слушайте вы это послание. Мы с вами все сейчас вместе. И неземные расстояния, ни земное время не помеха нам. Почувствуйте присутствие друг друга. Даже если вы в одиночестве у себя дома, слушаете эти строки, вы на самом деле находитесь в самой гуще любящих вас существ». Вы – люди, вы – ангелы, и вы все знаете друг друга, вы все любите друг друга, и вы все уважаете ту роль, которая выпала каждому из вас в процессе просветления человечества и планеты. Кем бы вы ни были, каким бы вы ни были, какое бы положение вы ни занимали, вы почитаемы, потому что находитесь на своем уникальном месте – как и было задумано. Поймите, дорогие, то, как относится к вашей роли социум, совершенно неважно с точки зрения духа. Социум ставит оценки, социум судит о вас с точки зрения хуже вы или лучше других. Социум ценит внешние признаки успеха и осуждает тех, кто не сумел подняться по социальной лестнице достаточно высоко. С точки зрения духа, это всего лишь игры, которые никак не отражают вашу истинную суть. Для духа не существует понятий «лучше» или «хуже». Как вы можете быть лучше или хуже кого-то, если каждый из вас уникален, крайон? Нет параметров, по которым вас можно сравнивать друг с другом. Каждый из вас вне сравнений. Не может быть никого, кто менее ценен или более ценен, чем другие. Каждый из вас божественен, а потому бесценен. Нет такой шкалы, на которой можно измерить, кто более бесценен, а кто менее. Сверхценность – это безграничная, бесконечная ценность. Бесконечность неизмеряема. Пожалуйста, считайте себя сверхценными – бесконечно ценными, и вы не ошибетесь. Даже тот, кто с точки зрения социума находится на самом дне, даже тот, на кого так называемые преуспевающие люди смотрят свысока, с точки зрения Бога, обладает бесконечной ценностью. Он почитаем за то, что согласился на трудную и незавидную роль, но его роль так же важна, как тех, кто богат и знаменит, потому что в своей трудной и по виду такой скромной и незначительной роли он может нести огромное количество любви и света другим людям. Даже если он просто пробуждает в ком-то сострадании, даже если он дает шанс другому проявить милосердие и тепло души, он уже с честью справился со своей миссией и внес огромный вклад в дело созидания земного рая, который созидается в первую очередь в ваших душах, дорогие, и роль каждого из вас выбрана не случайно. Каждый из вас находится на том месте, где для него созданы наилучшие, идеально подходящие возможности для пробуждения людских душ к любви и свету. Вы сами выбирали такие роли, в которых может наилучшим образом проявиться ваша неповторимость. Да, дорогие, каждый из вас сам выбирал свою роль еще до начала воплощения. Вы забыли об этом, но вы сами выбрали страну, в которой решили родиться, вы сами выбрали родителей, вы сами наметили себе будущее положение в обществе и те ступени социальной лестницы, до которых планировали дойти. Вы сами выбирали быть богатым, бедным или обладать средним достатком, быть одиноким или иметь большую семью, быть знаменитым или никому неизвестным, обладать крепким здоровьем или быть подверженным болезням, благополучно миновать неприятности или подвергаться несчастным случаям. Вы не боялись трудностей, когда планировали свою судьбу. Вы ставили себе задачи на преодоление. И вы были уверены в своих силах. Вы знали, что не запланировали ничего, с чем не могли бы справиться. И, конечно, вы дали себе множество шансов. Каждый из вас на своем жизненном пути расставил вехи, отмечающие моменты, когда возможны повороты к лучшему. Потому ваша судьба вовсе не предопределена. Вы запланировали себе много разных вариантов. Все они уважаемы и почитаемы. И лишь от вас зависит, какой вариант покажется для вас наилучшим. Вы живете на планете свободного выбора, и вы творцы, не забывайте об этом». И если вы сделали себе такую предварительную разметку судьбы, это не означает, что вы хотели в чем-то себя ограничить. Вы сделали это лишь для того, чтобы каждый мог наилучшим образом проявить свою неповторимую индивидуальность, чтобы каждый мог проявить возможность своего духа как можно ярче. Дорогие! Вы все ангелы в человеческом облике. Вы все божественны. Вы все мастера и творцы. И все же каждый из вас особенный и неповторимый. Крайон. У каждого из вас своя собственная вибрация. Каждый из вас светится особым, неповторимым светом. Вы знаете, что отпечатки пальцев каждого из вас неповторимы. Точно так же неповторимы ваши вибрационные энергетические характеристики. Каждый из вас звучит особенно. Представьте огромный хор, где у каждого певца уникальный голос, и каждый одинаково важен и сам по себе, и для общего гармоничного звучания. Человечество — такой хор, где каждый певец одинаково важен и одинаково необходим при том, что каждый уникален и незаменим. Поэтому каждый из вас призван внести свой особенный уникальный вклад в дело созидания земного рая. Каждый из вас может нести свет и любовь миру своим особенным уникальным способом. Каждый из вас выбрал те условия жизни, где эта уникальность может проявиться наилучшим образом. Без вашей уникальной вибрации картина земного рая будет неполна. Каждый из вас имеет свою собственную уникальную энергетическую подпись, которой отмечено все, что вы делаете. Вот почему каждый из вас вносит свой собственный особый вклад в созидание земного рая. И этот вклад не пропадет, не затеряется среди других – Это будет часть вас, отмеченная вашей уникальностью. Ведь все, что вы делаете, уникально. Никто не может это повторить. И без вашей индивидуальной вибрации мир будет далеко не полон. Вам не нужно даже делать ничего особенного, чтобы проявить эту вибрацию. Вам просто нужно быть таким, какой вы есть, больше ничего. Крайон. Каждая волна в океане уникальна, при том, что она не старается быть уникальной. Она просто следует своей природе и идет за энергией, заложенной в ней и рвущейся наружу. Дорогие, каждая из вас тоже волна. В вас заложена сила, мощь, страсть и красота волны. Природа каждой волны – божественный свет». Несите его гордо, высоко, красиво, так, как можете только вы. Дорогие, мы не раз говорили, что вы можете вообще ничего не делать, просто быть, пребывая в своей божественности, просто нести свет земле и людям. Вы можете просто сидеть в одиночестве в своей комнате и нести свет, выполняя таким образом свою миссию. Вы думаете, в этот момент вас никто не видит и никто не оценит вашего вклада? О, как вы ошибаетесь! Где бы ни появились вы и мастера, весь мир мгновенно откликается на ваше присутствие. Атомы и молекулы, из которых состоят окружающие предметы, начинают резонировать с вашим светом и отвечать вам. Вся материя наделена сознанием, а ваше присутствие делает ее еще более сознательной, пробуждает ее к божественному свету. Вы одухотворяете материю, дорогие, одним своим присутствием. Вы возвышаете ее до себя, до уровня своих вибраций. Таким образом, вы преображаете мир, вы приносите божественные энергии на землю, вы возносите землю к Богу создавая таким образом земной рай. Дорогие, этот земной рай будет носить ваши черты, ваши уникальные вибрации. Вы ведь знаете, как это бывает, когда стены вашего дома ощущаются родными, а само жилище и предметы в нем кажутся одушевленными. Вам хорошо среди них, потому что они – носят отпечаток ваших энергий. Вы можете сделать родной всю планету, наделив ее высокими вибрациями божественной любви, прошедшими через вашу душу. Вот что вы делаете. Вот как высока ваша миссия. И для ее выполнения, повторим, вам можно просто быть и больше вообще ничего не делать. Вот почему, почитаемые, Даже те работники света, которые не ходят на работу и, казалось бы, вообще не занимаются какой-либо общественно полезной деятельностью. Нет, они занимаются ею, они занимаются ею уже самим фактом своего существования, даже если целыми днями просто сидят в своей комнате и ничего не делают. Они нужны Богу, они нужны земле потому что без их уникальной вибрации картина земного рая будет неполна. Делайте то, от чего душа поет. Дорогие, вы можете сами делать свой выбор, какой деятельностью заниматься и заниматься ли вообще. Если вы не хотите никакой деятельности, это неосуждаемо. Дух уважает ваш выбор. Но мы знаем, что большинство из вас стремятся к деятельности, потому что ваши пробуждающиеся духовные силы требуют полной реализации, а еще потому, что ваш дух хочет играть в как можно более увлекательные игры. Вы пришли на землю получать удовольствие, и Бог приветствует это. Крайон. Некоторые из вас говорят, «Крайон, мы выбираем деятельность не ради удовольствия, а потому что нам надо кормить семью. Дорогие, духу известны все ваши материальные потребности. Дух вовсе не призывает вас игнорировать их. Напротив, дух хочет, чтобы они удовлетворялись как можно полнее. И все же отважьтесь делать выбор деятельности не только ради денег» но в первую очередь ради удовольствия, как бы вам ни было трудно настроить себя на это. Вы ведь получаете удовольствие не от любой деятельности, а только от той, в которой наилучшим образом проявляется ваша уникальность, в которой вы можете сделать что-то такое, чего не сможет никто другой. Только в такой деятельности вы можете проявить себя. А значит, только в такой деятельности вы сможете достичь максимальных успехов. В итоге именно эта деятельность для вас будет лучше всего оплачиваемой. Делать то, что доставляет вам удовольствие, не только приятно, но и выгодно. Рискните, и вы убедитесь в этом. Если вы делаете что-то только для материальной выгоды, вы не можете вложить туда свет души И свою уникальную вибрацию. В итоге конечный результат будет безликим, не приносящим вам удовлетворение и неинтересным другим людям. Ведь люди тянутся к вещам, излучающим свет и любовь, и отмеченным уникальной вибрацией того, кто их создал. Именно такие вещи пользуются спросом и в итоге хорошо оплачиваются. Дорогие! Если вы думаете, что дух – плохой советчик в бизнесе, вы ошибаетесь. Дух наилучшим образом направит вас на путь преуспевания, и это путь любви и света, и это путь, где вас ждут не только деньги, но и самореализация, и удовольствие от работы, а значит счастье. Никто, как вы сами, не может знать, от чего вы получаете удовольствие. И в чем наилучшим образом проявляется ваша уникальность? К чему вас тянет? От какой работы ваша душа поет? В чем наилучшим образом проявляется ваша способность нести в мир любовь и свет? Что вы делаете с энтузиазмом, со страстью? Компас вашей души надежно направит вас к берегу вашего процветания. Только не старайтесь быть как другие. Не сравнивайте себя ни с кем, не следуйте чужим ориентирам. У вас ведь есть свои собственные. У кого-то душа поет, когда он занят воспитанием детей, кто-то чувствует себя счастливым, когда пишет картины, шьет красивую одежду или ухаживает за растениями. Каждая роль важна, если она отражает вас и позволяет проявить себя». «Откройте свой уникальный талант». У каждого из вас есть свой уникальный талант. Многие из вас думают, что у них нет никаких талантов и сильно ошибаются. На земле нет ни одного человека, лишенного таланта. Талант дан каждому человеку от рождения. Причем это именно тот талант, который наилучшим образом подходит для вас и может способствовать вашему процветанию. Если вы не востребуете свой талант, то живете обычно в режиме выживания, то есть достаточно скудной и бесцветной жизнью. Такая жизнь не приносит удовольствия и часто становится очень трудной. Но все это можно изменить. Не думайте, что ваша судьба – жить трудной и скучной жизнью. Если вы откроете свой талант, ваша жизнь станет подобна разноцветному фейерверку. Дорогие, просто поверьте в себя. Тысячелетиями вы повторяли, кто я такой, я маленький человек, у меня нет никаких талантов. Дорогие, время изменилось, и больше нельзя так относиться к себе. Нет маленьких людей, вы все великие. И если ваше имя не напечатано на афишах и вас не показывают по телевизору, это не значит, что у вас нет талантов. Взгляните на себя любящими глазами Бога, и вы увидите, есть нечто такое, что вы можете делать так, как никто, кроме вас, не сделает. Есть нечто такое, от чего поет ваша душа. Есть нечто такое, что у вас получается хорошо, что радует вас и приносит пользу и радость людям. Земной рай – это место, где все счастливы. Сделайте счастливым себя, позвольте себе делать то, что дает вам радость, и вы сделаете просто неоценимый вклад в будущее процветание человечества. Да будет так, с любовью к район. Упражнение осознание своей уникальности. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя и произнесите вслух. Точно такого же человека, как я, нет больше нигде в мире. Я такой один, Бог и природа создали меня уникальным. Поэтому я проживаю свою собственную, неповторимую, уникальную жизнь. Мне не нужно быть ни на кого похожим. Мне нужно быть похожим только на себя. Я такой, как есть, нужен Богу. Я такой, как есть, любим Богом. Каждый человек в мире уникален, и я не исключение. Это прекрасно — быть самим собой, единственным и неповторимым, таким, какой я есть. Чаще напоминайте себя о своей уникальности этими или другими словами. Упражнение. Настрой на отказ от привычки сравнивать себя с другими. Подумайте о том, по каким параметрам вы чаще всего сравниваете себя с другими. Это внешность, возраст, социальное положение, материальный достаток, образование, личная жизнь, таланты и способности, качество характера, успех и популярность, что-то еще? Какие эмоции вы испытываете в результате таких сравнений? Не появляются ли у вас чувства, что вы хуже или лучше других? Задайте себе вопрос, для чего вам нужны эти сравнения? Вы хотите с их помощью обрести уверенность в себе, но вместо этого ее теряете, не так ли? Это неизбежно для человека, который встал на путь сравнений себя с другими потому что всегда найдется кто-то, кто в чем-то вас превосходит, и рядом с кем вы можете почувствовать себя неудачником. Есть только один способ избежать этого – вообще отказаться от каких-либо сравнений. Представьте себе кого-то из людей, с кем вы себя сравнивали, и вам казалось, что сравнение не в вашу пользу. Если вы чувствуете себя неудачником – По сравнению с ним, завидуйте ему или испытываете какие-то еще неприятные эмоции. Представьте, что между ним и вами встает стена холодного фиолетового пламени, в котором сгорают все эти диссонансные энергии. Затем настройтесь на доброжелательный лад и мысленно поговорите с ним. Выразите свое восхищение теми его достоинствами, которыми, как вам кажется, вы не обладаете. Скажите, что уважаете и цените Его за это. Затем представьте, что говорите Ему. У тебя свои достоинства, а у меня свои. Мы с тобой разные, но мы с тобой равны. Мы одинаково ценны и одинаково любимы Богом. Мы ценны сами по себе, независимо от наших достоинств и достижений» а потому у тебя все в порядке и у меня все в порядке. В следующий раз, когда вам опять захочется с кем-то себя сравнить, вспомните, что в чем-то другие превосходят вас, а в чем-то вы превосходите других, но в целом вы равны. А если вам все-таки кажется, что у других людей больше достоинств, чем у вас, значит, вы еще просто не открыли свои собственные достоинства. Будьте внимательнее к себе, открывайте свои лучшие качества, убеждайтесь в том, что они имеют ценность, и вам не придется страдать от сравнений с другими. Упражнение. Дело вашей радости. Ваша уникальность лучше всего проявляется в деле, которое приносит вам радость. Когда вы радуетесь, душа раскрывается, и проявляет свои лучшие качества. Но многие люди не позволяют себе делать то, что их радует. Им кажется, что будет слишком эгоистично радоваться работе, когда все вокруг тяжко трудятся. Но на самом деле в этом нет никакого эгоизма, ведь только радуясь работе, вы сможете радовать результатами своего труда и других. Если вы тоже относитесь к числу людей, не позволяющих себе заняться делом своей радости, пересмотрите эту установку. Скажите себе, что вашему духу просто необходимо, чтобы вы срочно занялись чем-то радующим вас. Бог ждет от вас этого, потому что таким образом вы сотворите благо и для себя, и для других. Вспомните, какие занятия радовали вас в детстве. Вспомните, о чем вы всегда мечтали, но не позволяли себе это. Возьмите ручку, бумагу и составьте список хотя бы из десяти занятий, способных вас порадовать, занятий, от которых душа поет. Немедленно начинайте заниматься любым из них. Обязательно выделите в своем распорядке время, которое вы будете посвящать этим занятиям, если не ежедневно. То хотя бы 2-3 раза в неделю. Упражнение. Ваш уникальный талант. Вам предстоит ответить на три вопроса. Для этого останьтесь в спокойной обстановке наедине с собой и настройтесь на то, чтобы позволить себе немного пофантазировать. Представьте, что вас окружают только любящие, понимающие и доброжелательные люди. Вы живете в большой семье, где все вас поддерживают, одобряют, внимательно относятся к вашим талантам и способностям и помогают их раскрывать и развивать. Что бы вы ни сделали, вас никто не осудит, над вами не посмеются, никто не будет вас критиковать. Вы точно знаете, что всем понравится то, что вы сделаете. Вы всегда получите одобрение, поддержку и добрый совет. А теперь первый вопрос. Чем бы вы захотели заняться в такой доброжелательной, любящей атмосфере? Где можно без опаски раскрыться? Запишите как минимум пять ответов. Второй вопрос. Если бы у вас было свободное время в неограниченных количествах, если бы у вас был постоянный, стабильный источник доходов, в необходимом вам размере, чем бы вы захотели заниматься. Напишите как минимум 5 ответов. Третий вопрос. Что вы не только любите, но умеете делать лучше, чем другие люди? Дайте тоже 5 ответов. Теперь перечитайте все ваши ответы на все три вопроса. Если какие-то занятия у вас попали во все три группы ответов, Именно в них надо искать ваши скрытые или явные уникальные таланты. Если прямых совпадений нет, ищите приблизительное сходство, похожие занятия, общие тенденции, в русле которых лежат ваши интересы, и такие обязательно найдутся.